Глава 12. Дорога в ад. Первыми мы доставили в лесное бывшего главу шабаша ведуна Никиту Игоревича и его супругу Лидию. Пока Вася вкратце вводил гостей в курс дела, я с помощью блюда перенесла на площадку в заброшенном пионерском лагере еще и Изабеллу. С некоторых пор эта чуткая и весьма эрудированная с магической точки зрения девушка является студенткой Никиты Игоревича по институту, а за пределами аудитории – его наставницей, потому что ее видовской талант поистине уникален, глубиной своих познаний за даже меня иногда ставит в неловкое положение. Зато дружба с ней весьма полезна. Жаль только, что ее способности ограничиваются исключительно теоретическими возможностями. Применять свои знания на практике Изабелла не может. То, о чем вы говорите, одному человеку не под силу. Сразу же ринулась она в бой. Многие порчи снимаются только через себя, и никакими отводами их перенаправить нельзя. А еще есть и отдача, которая при любом вмешательстве в чужую магию бывает. От нее тоже надо уметь защищаться, закрываясь от одного пропустить через себя и перенаправить другое, да еще и одновременно в разных местах, с разной степенью вовлеченности и сложности. Ну, не знаю, я даже предположить не могу, кто может быть способен провернуть подобное. Вот если бы существовало единое магическое пространство, вроде прежних миров богов и демонов, то оттуда, наверное, можно было бы организовать нечто похожее. Намекаешь на то, что эти два магических мира каким-то образом сохранились и продолжают существовать? Нахмурилась я. А почему нет? Пожала Изабела плечами. Ты же не их разрушила, а только накопитель между ними. Миры богов и демонов оказались отрезанными от реальности и остались без подпитки но внутри них обитала еще и нежить, которая какое-то время может служить источником необходимой энергии. Мы уже обсуждали это с Никитой Игоревичем. Магические миры существуют очень давно. Их создатели наверняка неоднократно спотыкались о своей собственной ошибке и должны были предусмотреть дополнительный генератор энергии на случай катастрофы. Ты говорила, что у демонов были династические иерархии, вроде пирамид. Если экономно использовать силу нижних ступеней для поддержания верхушки, я не утверждаю, что демоны до сих пор продолжают сохранять свой мир, жертвуя для этого себе подобными. Но отрицать такую возможность тоже нельзя. Час от часу не легче, — досадливо поморщилась я. Ладно. Обсудим эту теорию позже, а сейчас надо срочные проблемы решать. Следующие полчаса мы одного за другим доставляли к месту проведения собрания остальных приглашенных. Недовольных было много, но Вася и Никита Игоревич в двух словах обрисовывали всем новоприбывшим ситуацию, поэтому сердитые взгляды очень быстро сменялись испуганными. Но правильно, жить-то всем хочется. Если есть уже четверо пострадавших, из которых трое преждевременно отправились к праотцам, значит дело серьезное. Клавдия Никитишна была доставлена в лесное в числе последних гостей. Летом мы с ней несколько раз созванивались, но подолгу не общались, а теперь обстоятельства не располагали к праздной болтовне. Я знала, что опеку над Люськой в итоге дали не ей, а каким-то родственникам по линии отца девочки. Они моложе, здоровее и обеспеченнее. Старушку это очень сильно опечалило, но отвоевывать права на воспитание ребенка законными путями для нее было невозможно. А прибегать к магическим уловкам Клавдия Никитишна не хотела. Возраст уже не боевой, а за Люськой глаз да глаз нужен. Маленькой ведьмочке просто временно запечатали дар, чтобы она в новой семье не нафиячила чего-нибудь непотребного. Что сказки про волшебство рассказывает? Ребенок же, кто ей поверит? Люське уже девять лет, она в школу ходит. Поэтому ограничения сейчас ей только на пользу. Подрастет до сознательного возраста, начнет понимать границы. Вот тогда и будет разговор о магии. А пока у ребенка должно быть нормальное детство. Люськина мама хоть и не является членом шабаша, и я не обязана ее защищать, но когда-то она продала Марии свою собственную дочь. Эта единственная сделка с черной ведьмой не имела к порчам и проклятиям никакого отношения. Откатов там быть по умолчанию не могло. Но на текущий момент мне казалась важной любая мелочь. Среди ведьм и колдунов много таких, кто по незнанию обращается за помощью или милостью к неблагонадежным источникам, а потом начинают вылезать такие вот жуткие последствия. Если Изабелла права, и мир демонов все еще продолжает существовать, то в нем до сих пор может жить и Мария, которая не полноценный демон, а всего лишь бесплотный дух, Но чище ее проклятая черная душа от этого не стала. От нее чего угодно можно ждать. Да, я разрушила связь магических миров с реальностью. Но демоны и боги, которые в сотни тысяч раз старше и могущественнее меня, за три прошедших года могли что-то восстановить. Вряд ли это можно назвать моим упущением, потому что я не подписывалась вечно оберегать весь мир, от могущественных магических существ, но все равно неприятно. Хотелось бы, чтобы покой длился хоть немного подольше. Колдуны и ведьмы расселись на лавочках группами, по интересам и степени знакомства. Они шумели, активно обсуждая страшные новости. Кто-то упомянул, что у Гены Благоярова есть сын от первого брака, взрослый уже парень. Я об этом тоже знала, но проверять, пострадал ли этот мальчишка от откатов, которым больше некуда было лететь после смерти его отца, у меня не было времени. «Тихо — Тихо! — рявкнул Вася, чтобы привлечь внимание магического сообщества, когда я вышла на сцену и приготовила столкнуть заранее подготовленную речь. Гости притихли и уставились на меня в ожидании. Не знаю, чего они ждали. Наверное, обещание, что я сама во всем разберусь, все исправлю, а им не придется напрягаться даже для собственной защиты. Но это так не работает, потому что от присутствующих тоже требовалось активное участие. Им полагалось предупредить об опасности бывших членов Шабаша и тех своих знакомых, кто никогда не имел отношения к сообществу. Тратить время на торжественное приветствие не вижу смысла. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. А потом вместе решим, как будем справляться с назревшей проблемой. Начала я. Среди вас много тех, кто никогда не имел контакта с темными видами магии и может полагать, что его беда не коснется. Но это не так. Она касается всех, потому что... Закончить мысль я не успела, поскольку началось нечто невообразимое и совершенно непредсказуемое. Вокруг моего речного острова установлены надежные барьеры, которые я дополнительно укрепила, создав большой отвод на кладбищенскую землю, чтобы никто из моих гостей во время собрания от действий неведомого злоумышленника не пострадал. Это временная общая защита – должна была сработать, но не сработала, а только усилила негативный эффект от откатов, хлынувших на немногочисленных членов шабаша одновременно и со всех сторон. В считанное мгновение, защищенное от любого магического вторжения островок реальности, превратился в огромный непроницаемый пузырь, заполненный силами возмездия за черное колдовство тех, кто хоть раз в своей жизни использовал заклинания, ритуалы или заговоры с привлечением демонической силы, среди присутствующих было не больше дюжины. Магия откатов била только по ним, а остальные просто запаниковали, поэтому начался хаос. Принудительно доставленные мной на это собрание колдуны и ведьмы бросились в рассыпную, пытаясь убраться как можно дальше от спутанного клубка опасных магических плетей, которые даже увидеть мог не каждый. Но я видела, созданная моей демонической силой защита каким-то немыслимым образом превратилась в основу для многочисленных потоков вредоносной энергии. Черные вихри откатов будто подпитывались от нее, расширялись, и острыми жалами вонзались в ауры заранее намеченных жертв. Вася тоже это видел и сориентировался быстрее меня. Пока я растерянно моргала в попытках понять, как подобное могло случиться, он ринулся спасать людей, отводя на себя то, что могло не просто навредить, но даже убить такой мощью. Я пришла в себя только тогда, когда одна из ведьм, сочла меня источником зла и заставила сцену под моими ногами загореться. Благо, последние несколько дней выдались дождливыми. Древесина старых конструкций основательно промокла и не вспыхнула в полную силу. — Вася, отойди! — закричала я, прогоняя друга от корчащихся в муках гостей, чтобы своим вмешательством остановить этот кошмар. Он меня либо не услышал, либо не захотел слушать. Спасать его и так обреченного или тех, кто может прожить долгую жизнь, выбор сложный, но очевидный. «Прости», — мысленно попросила я и пустила в ход свою демоническую силу, поднимая новый барьер от земли и отсекая им от людей сильные откатные потоки. По ощущениям, это было все равно, что одной рукой давить на другую, сопротивляясь самой себе. Все, кому требовались защита и спасение, остались рядом со сценой. Но противодействовать разбушевавшейся магии даже на таком небольшом пятачке земли оказалось очень сложно. «Выпусти фею!» — выкрикнул Василий, когда я приподняла барьер над атакованными. «Зачем?» — крикнула я в отчаянии, понимая, что даже если и продержу защиту достаточно долго, то не смогу отвлекаться на отправку гостей в Освоясе. Вася попытался что-то сказать, но поперхнулся собственной кровью, сделал неуверенный шаг в мою сторону и упал. Мой временный барьер от откатной магии обезопасил других, но не его. Вася! закричала я изо всех сил, заливаясь слезами, но содеянного уже не исправишь. Он сказал, что нужно выпустить фею. Почему? Чем это поможет? Попыталась я сосредоточиться на главном и прогнать душевную боль. Сосновую шишку с заточенной в ней лёлькой я все это время носила в кармане своей куртки, хотела показать странного духа Никите Игоревичу и Изабелле. Ведуны таких лесных обитателей точно никогда не видели. Но у Изы могли иметься ответы на вопрос о том, откуда в по умолчанию добром создании столько злости и ненависти. И все же у последнего совета Василия имелся резон. Лёлька питает ненависть только к демонической силе. Черным колдунам она помогать не станет, но позаботится об остальных. Пусть даже в моей усадьбе их спрячет, плевать. Лишь бы никто не потерялся и не утонул где-нибудь в болоте, пытаясь покинуть остров. От лесной нежити проку мало, они всех колдунов недолюбливают. А белобрысая девчонка реально может помочь. Продолжая удерживать новый защитный барьер, я одной рукой вынула шишку из кармана, бросила ее на дощатый настил сцены и разрушила сдерживающие чары. Лёлька словно только этого и ждала. Сразу же метнулась в сторону, пытаясь сбежать, но я поймала её слабыми магическими путами, притянула к себе как можно ближе и попросила, — Помоги спасти людей. Клянусь, что после этого отпущу. Она огляделась, посмотрела на меня недоверчиво своими огромными голубыми глазищами, но все-таки согласно кивнула. В других обстоятельствах я не рискнула бы ей довериться, но ситуация как-то не располагала к сомнениям. Даже ведуны убежали в страхе, на кого еще мне рассчитывать. А хуже всего было то, что магия откатов с каждой минутой только усиливалась. Этой силе нужна цель, она не развеется сама собой. Нужно было срочно найти подходящий объект для слива, пока опасные вихревые потоки не начали пробивать внешнюю защиту острова, чтобы добраться до кровных наследников. Куда слить такой объем злой демонической силы? Чем его можно нейтрализовать? Такую мощь ни один артефакт не удержит. Я бессмертная, меня это не убьет. Хорошего мало, конечно, но других вариантов тоже нет. Владька и Власов надежно защищены. Если не соваться к ним, пока не избавлюсь от того, что возьму на себя, они не пострадают. Приняла я решение. Магия откатов от черного колдовства той же природы, что и моя собственная. Она немного иная и имеет измененную структуру, обоснованную наличием конкретной задачи. Но на демонов и полудемонов разрушительного влияния не оказывает. Проще говоря, у меня иммунитет к откатам. Даже напрягаться не надо, они сами отскакивают от ауры. Но теперь задача стояла обратная. Мне нужно было нарушить собственную естественную защиту, чтобы впитать в себя немыслимый объем негативной энергии. Расчет был только на то, что демоническая суть Сработает аналогично вакцине от гриппа. Болеть все равно буду, но не критично. Максимально укрепив новый ненадежный барьер над пострадавшими колдунами, я полностью сосредоточилась на этой новой задаче, прекрасно понимая, что для магических сил нужно место, иначе меня просто разорвет на куски изнутри. Пришлось влить побольше сил в барьеры, чтобы превратить свою врожденную душевную пустоту в идеальное вместилище для боли и зла. О том, как это все может повлиять на мой разум, я не задумывалась. Если сойду с ума и начну творить беспредел, Лёлька получит уникальный шанс излить на меня всю ненависть, какой располагает. Убить не убьет, но хотя бы временно обезвредит, если, конечно, она на такое способна а если не способна, то наверняка убедит колдунов в необходимости помощи. Благими намерениями вымощена дорога в ад, мысленно подвела я итог так и не состоявшегося собрания шабаша и открыла канал отвода для откатной магии, ведущей в мою опустошенную душу. Измененная демоническая сила послушно хлынула в заданном направлении отыскав единственный свободный путь. Не думала, что бессмертные демоны способны терять сознание от боли, но выяснила, что это все-таки возможно. Бессмертные не бесчувственные. Сорвав голос истошным криком и из последних сил борясь с неумолимо надвигающейся тьмой беспамятства, я думала о Васе. Как он мог терпеть такие муки, раз за разом добровольно принимая возмездие за других. Сколько выстрадал, чтобы спасти чужие жизни и не позволить откатам навредить здоровью тех, с кем даже толком не был знаком. Васенька, прости меня, прости. Это была последняя связная мысль, после которой мой разум полностью поглотила спасительное ничто.